Глава двадцатая. Ворона я нашел в старой камере. Увидев меня вместе с Алисой, входящего в помещение, он злорадно усмехнулся. Что, пришел попрощаться? Ворон сделал свое дело. Ворона можно списать? Нет, ответил я, р а з м ы к а я страж и его оковы с помощью психокинетики. Наоборот, ты свободен, Ворон. Убийца одержимых забрал свой старый носитель в лаборатории Арфея. Сейчас он выглядел не слишком внушительно, среднего роста и скорее жилистый, чем мускулистый. Тип телосложения бойца, больше использующего ловкость, выносливость и скорость. Нулевой, пустой клон. Но о п ы т и повадки никуда не деллись. Недаром Алиса, мгновенно оценив его скользящую грацию, тут же заняла позицию за моим правым плечом, готовая перехватить любую атаку. Свободен? Серьезно? Изумился пленник, делая шаг вперед и с хрустом разминая запястья. То есть могу пойти и свернуть головы кому хочу? Можешь, кивнул я. А можешь попробовать стать прежним белым вороном, гордостью легиона. Ворон взглянул на меня и все в о с п р и я т и е мгновенно передало всю гамму чувств, обуревавших его. Из темной глубины сочилась ненависть и жажда мести. но одновременно мои слова подарили ему надежду. все-таки я не ошибся и незримый мостик повелителя зацепил его. ворон поднимал глаза к свету. это было давно. тот белый ворон он умер. кркнул убийца одержимых. нет, она тоже считала себя почти мертвой. Я к и в н у л на свою спутницу. но мы смогли вместе и ты сможешь. я тебе помогу. Вы предлагаете Эндрю Кроу вступить в боевую группу Амнезия? Долгое, очень долгое мгновение Ворон пристально смотрел на меня, потом на Алису, затем снова на меня. Статус группы изменился, в нем появилась новая зеленая с т р о к а Теперь он был частью Амнезии, и я взял всю ответственность за него на свои плечи. Должен предупредить Грей, сказал Ворон, прищурившись. У меня очень хреновая карма. Все группы, в которых я был, плохо кончали. Я и не рассчитываю жить вечно. Усмехнулся я. Добро пожаловать, Ворон. к р а с н а я лиса? Да еще и Ворон? Да ты с ума сошел, Грей? Гелиос была неприятно поражена. Появление Алисы бывшего изгоя из списка D.O.A. в свое время оставившей кровавый след в памяти легиона. пришлось не по вкусу городским инкам и в возможное исправление ворона многие из них тоже не верили но я все равно собирался поступить так как подсказывало сердце красные лиса и белый ворон они не а н г а ж и р о в а н ы городом или кем-либо еще они новые фигуры на игральной доске идеальные помощники и телохранители для того кто не хочет быть клинком в чужой руке никто не знает как может повернуться ситуация в будущем И понадобятся инки, преданные лично мне. я р у ч а ю с ь за Алису Энжи, резко ответил я жестом успокаивая заворчавшую девушку. И за в о р о на тоже. Постараюсь его вытащить. Если же увижу, что не смогу, разберусь с ним сам. Заклинательница задумчиво кивнула, принимая мое решение. Она выглядела уставшей и раздраженной. Золотой доспех потускнел, был покрыт царапинами и опаленными. У всех нас выдались тяжелые сутки, и когда следующий раз будет возможность передохнуть, не знал никто. Судя по всему, настоящая война только начиналась. Почти все и н к и м я т е ж н и к и за исключением Энжи и нескольких техномантов, отбыли на передовую, где в районе фабрики велись тяжелые позиционные бои. Что ты скажешь насчет Кастера? спросил я. Его советом можно доверять. Вы ему верите? Да. Без сомнения, кивнул Агелиос. Кастер военный гений. Он и Агни по сути воссоздали легион. Под его началом мы в конце концов разгромили одержимых, хотя это казалось невозможным. То, что мы нашли и освободили его группу, — настоящая удача. Как только вернутся Корвин и р а к ш е м мы должны. Дело в том, что они могут не вернуться. — Перебил я. Кастер считает, что нам угрожает окружение. Если небесные дьяволы захватят вторую стену и отрежут их, Мы потеряем две трети наших сторонников. Это исключено. Кассандра взяла под охрану в о з д у ш н о е п р о с т р а н с т в о города. Она не станет атаковать нас, проговорила Гелиос. Однако я чувствовал ее неуверенность в собственных словах. Кастор был абсолютно прав. Выбор придется сделать всем, и ш ё п о т обязательно додавит инков, оказавшихся под его влиянием. Атака восьмой когорты, имеющей в своем распоряжении почти все воздушные силы легиона. Это только вопрос времени, а у совета архонтов его все меньше и меньше. Про т и т а н вы говорили то же самое, но десятая к о г о р т а подчинилась Фурию и, кажется, уже вступила в бои. Да, по последним донесениям Титан движется к стене. Закусила губу г е л и у с Ладно, что ты конкретно предлагаешь? Пусть Кастор принимает командование. Следуйте его приказам. Бросьте все резервы на оборону стены Прометея. Это ключевая позиция. Я сейчас же отправлюсь туда и постараюсь отразить возможную атаку. В одиночку? Приподнял а б р о в ь Гелиус. Нет. Я посмотрел в сторону Алисы и Ворона. Со мной моя группа и кое-какие сюрпризы. Мне голову снимут, если я отпущу тебя одного. Мрачно заявила заклинательница. Ладно, сейчас попробуем что-нибудь придумать. Пока она отдавала распоряжения. Я навестил часового и часовщика. Группа техномантов работала над нашей информационной бомбой, показаниями орфея и шокирующими съемками из его секретных лабораторий. Мое обращение, сделанное в Тимусе, тоже было включено в программу вещания. и с п е ш н о заполнялось рассказами Кастора и Мерка. Дело осложнялось тем, что главная вокс-сеть города уже была заблокирована советом. Но часовой клялся, что в ближайшие часы найдет лазейку. Я очень рассчитывал, что о н и с п р а в я т с я Когда сообщение уйдет в сети, его увидят сотни тысяч людей, легионеры и инки. ш ё п о т и совет окажутся полностью д и с к р е д и т и р о в а н ы Наступит момент истины, и каждый будет вынужден выбрать н а ч ь ю сторону вставать. Главное продержаться до этого мгновения. Гелиус нашла резервы для усиления стены Прометея. Правда, большей частью добровольцев из Тимуса, легко раненых легионеров и дежурный мани полсолнцеруких. Нам не требовалось оборонять стену на всем ее огромном протяжении. Сектор предполагаемой атаки по сути был небольшим. Их цель — отрезать с т ы л и мятежникам, захватить врата, взять под контроль ключевые оборонительные точки и завершить окружение. Наша — не допустить этого. Туда нас доставило звено винтокрылов. Стену и врата Прометея сейчас обороняли подразделения вспомогательной когорты, которой командовал а м е д е я Их было мало. К тому же основные оборонительные механизмы управлялись расчетами десятой когорты, поддержавшей ф у р и я е щ ё сутки назад, благодаря решительным действиям Бураны и м е д е и этих бойцов удалось бескровно разоружить. Одна из наших немногих маленьких побед. Однако теперь требовалось сделать почти невозможное. оживить все п р о т и в о в о воздушное прикрытие и развернуть его в сторону города. Мы заняли наблюдательный пункт на вершине цитадели в р а т Прометея. Отсюда открывался прекрасный вид и на стену, и в обе стороны, где легионеры и техника поспешно занимали новые позиции и вперед на панораму боевых действий. Горизонт з а в о л о к л о дымом. В районе фабрик разгорались десятки крупных пожаров, а взрывы и хаотичная стрельба в отдалении не прекращались. Периодически долетала канонада мощного артобстрела. Насколько я знал, наши когорты вцепились в жизненно важные для города области второго кольца, а противник приступил к активной контратаке. Далеко-далеко в тумане виднелись очертания стены Зигфрида, находящейся всего в сотне миль отсюда. е г ночной штурм провалился, и славу всеышнему, в иначе большая часть наших солдат уже сгорела бы в дьявольском огне ловушки. устроенный моим предшественником. Бинокулярное зрение не могло толком пробиться сквозь завесу дыма и тумана, но в той стороне угадывалось смутное движение. Приглядевшись внимательнее, я все-таки различил проступающие очертания исполинского механизма, настолько огромного, что он возвышался над многокилометровым гребнем стены. Мико мгновенно классифицировал объект, но в этом не было смысла. Я и так узнал силуэт Титана. х о д я ч и й мобильной крепости утопии. Титан готовится пересечь стену, Грей, произнес л а г е л и о с предупреждая мои мысли. На нем держат свою сигну Фурий. Если они пустят его в ход, Ракша не удержит позиции. Я скрипнул зубами. У врага огромные преимущества, и им не зачем хитрить. Достаточно прямолинейной атаки. Они не будут с нами церемониться. Отступающие к о г о р т ы просто-напросто выжгут тяжелым вооружением Титана. А небесные дьяволы, как и предупреждал Кастор, наверняка замкнут окружение, завершив разгром. Но где же они? Как насчет Кассандры? Пока все тихо, сказала Гелиос, предупреждая мои мысли. Есть и десяток другой орнаптаров, но это дежурные расчеты стены. Ни Флаингов, ни Вингеров Кассандры пока не видно. Может, они все-таки останутся в стороне. Значит, еще рано. в р е м я еще есть. Видимо, сегодня мне потребуются все силы и средства, чтобы попробовать изменить исход битвы. Я мысленно вызвал Мико и приказал готовить первую эволюцию. Не совсем по плану. Нам предстояло пройти еще много предварительных физических усилений, но их можно и отложить. Главное сейчас максимальная эффективность в бою. Энжи, я собираюсь прямо сейчас пройти первую эволюцию. Есть какие-то советы? Эволюцию? задумчиво повторила заклинательница. Да, она тебе необходима. Хорошо, слушай внимательно. Эволюция духа почти не изменяет т е л о Она в первую очередь затрагивает твой источник, углубляя возможности использования энергии. Кагитор поможет разобраться в нюансах. Я лучше расскажу о минусах. Во-первых, цена и н к а р н а ц и и вырастет в десять раз. Всегда имея неприкосновенный запас азор для двух-трех возрождений. Для нас заклинателей это особенно актуально, так как прикончить нас гораздо проще, чем воинов или техномантов. Во-вторых, носитель изменится необратимо. Это невозможно откатить. Все усиления тела и разума выше пятого ранга после эволюции духа будут заблокированы, а некоторые геномы станут недоступны. Развивать тело или мозг ты сможешь только с помощью геномодов. Ну и третье, самое главное, основная беда заклинателей. Это медленное развитие. Ты должен понимать, что наше основное оружие — это аспособности, а они чем мощнее, тем больше азур требуют. Вот и выходит, что нам нужна просто прорва азур. И для развития, и для применения заклинаний постоянный дефицит грей. Имей это в виду. Самый главный совет, который я тебе могу дать: никогда не оставайся пустым, без азур или под альполем. Ты не особо сильнее обычного человека. Из первого вытекает второй совет: не всегда стоит полагаться только на источник. Это большая ошибка, из-за которой погибли многие. Используй нужные геномоды, чтобы закрыть бреши в развитии тела и разума. Хотя каждый слот ДНК драгоценен, это может спасти тебе жизнь. Грей, все готово. Это займет не более 10-15 минут. Приступаем. п е р е д о м н о й развернулся экран трансформации. Трехмерное отображение носителя мягкомерцало, пронизанное схемой грядущих усилений. Умная нейросеть разбила все наши апгрейды поэтапно, чтобы я мог увидеть планируемый результат. Итак, 38 400 т ы с я ч четыреста из ш е с т 0 д в у х тысяч азур и пять свободных нейросфер. Первое — цена за саму эволюцию духа. Остальные пригодятся для дальнейших усилений. К сожалению, все свободные геномы недоступны. Для них требуется слишком много дополнительных модификаций. Несмотря на предупреждение г е л и о с анализ Мико показал, что максимально эффективными будут а п г р е й д ы источника. Ну что ж, поехали. Я зажмурился. Мощная эйфория, которая сопровождала каждое усиление, растянулась на бесконечность. Из обжигающего средоточия в середине груди, словно прорастали новые нервные волокна. Пронизывая все члены тела, невыносимо приятной щекочущей болью. На экране трансформации я в прямом эфире наблюдал, как мой источник разветвляется, прокладывая новые каналы. В голове, тазовой области, суставах и запястьях формировались сосгустки энергетических полостей. Азурическое тело стремительно менялось, лишь мощный всплеск эндорфинов позволял заглушить подсознательный ужас этой метаморфозы. Я уже видел подобный рисунок у Гелиос, отдаленно напоминающий упрощенную нервную систему. Но мой собственный источник светился гораздо ярче, как будто в грудь вложили клубок огня. От него по энергетическим венам текли искры, наполняя тело а энергией. Все, Грей, эволюция почти закончена. Внимание, вы прошли эволюцию 1. Ваш источник 18 необратимо перестроен. Сформировано разветвление источника 1. Внимание. Возможно усиление источника 18 д о источника 25. Возможно развитие всех способностей источника до шестого ранга. Внимание. Количество ДНК слотов для имплантации увеличено до 12. Внимание. В связи с усложнением строения организма стоимость инкарнации носителя составляет 5000 азур. Я встряхнулся. В целом все оказалось так, как я ожидал. И как рассказывал Агелиос, углубление азурспособности источника до шестого ранга – это очень круто. Стоит подумать о том, во что превратятся простая вспышка или усиление светом на следующих уровнях. Наверняка и поцелуй солнца, которым феникс сжигал целые города, получен подобным образом. Но у меня всего семь возможных апгрейдов источника, поэтому нужно крепко подумать, какие именно заклинания стоит максимально усилить. А вот свойства новой а з у р и ч е с к о й модификации разветвления источника, возникшие с эволюцией, были совершенно непонятны. Пояснение гласило: разветвление источника 1 формирует усложненную структуру энергоинформационного обмена, повышает мощность источника, у п р о ч н я е т связь носителя и анимы, закладывает основу для формирования а з у р меридианов и а з у р средоточий, нейросеть. Ощутив мое замешательство, тут же дала подробный ответ. Грей, разветвление источника – это необходимое изменение азурической структуры носителя. Без него невозможно усиление наших текущих аспособностей. Ты уже обратил внимание, что нам доступно для развития три новых ранга любой текущей аспособности. А что насчет меридианов и средоточий Мико? Что это? Это следующие этапы э в о л ю ц и й Наш источник – центральное ядро. Хранилище анимы, средоточие, локальные энергетические центры, а м е р и д и а н ы связующие каналы, регулирующие мощность наших способностей. Мы только в начале пути Грей. Оставалось четыре нейросферы. Я вложил их в источник, две в незаменимую вспышку, еще две в фотокинез, сразу подняв оба заклинания до пятого ранга. Согласно анализу Мико, эти апгрейды обеспечивали максимальную эффективность в новой экипировке. К тому же потенциал самого источника увеличился до 22 р а н г а Это уровень за пределами ч е т в ё р т о й эволюции обычного заклинателя, и мои синергичные геномы, повелитель и п с и х о п о р т а ц и я сейчас тоже должны серьезно поднять свою мощь. Но посмотрим. Вспышка теперь называлась солнечный импульс и представляла собой мощный взрывной гелиотермический заряд, ослепляющий и сжигающий все живое. В радиусе поражения, а фотокинез превратился в световое оружие, позволяя создавать из энергии Ра в ы с о к о т е м п е р а т у р н о е пламя произвольной формы, не уступающие плазменным р е з а к а м Я не успел изучить свойства подробно. Меня осторожно трясли, над самым ухом раздавались взволнованные голоса. Грей, Грей! Я поднялся, встряхиваясь. Сколько времени прошло? Полчаса? Час? Впрочем, неважно. Глаза мгновенно поймали темную точку, скользнувшую над стеной. К ней, захлебываясь очередями, потянулись т р а с с е р о з е н е т н ы х пулеметов и сверкающие искры Гаусс Игл. Но крылатая точка ловко развернулась, избегая попаданий, и скользя над нашими позициями. Бинокулярное зрение тут же выделило силуэт, похожий на быструю металлическую птицу. Это был не Вингер, как мне вначале показалось, просто очень технологичный беспилотник. Рядом противно зашипел импульсный выстрел. Оглянувшись, я увидел Ворона на одном колене, отрывающего от плеча приклад звездной иглы. Перед боем я распорядился вернуть убийца одержимых его о р у ж и я Азурическая винтовка и верный глаз Инкарнатора не подвели. Капля голубого импульса угодила точно в цель, не взирая на активные маневры вражеского устройства. Я подхватил психо-портации падающий объект. одновременно поразившись тому, как легко э т о м не удалось, движением ладони притянул его к нам. Это действительно был крупный дрон-беспилотник, робот-трансформер, мастерски выполненный в виде птицы с хищно загнутым клювом. Коршуна, как п о д с к а з а л а м и к о Выстрел ворона вырубил его, пробив здоровенную оплавленную дыру, но знаки и сигна отчетливо сохранились на распростертых крыльях. Восьмая к о г о р т а небесные дьяволы. Это одна из птичек Кайта, уверенно сказала Гелиус. У него любимое развлечение – мастерить вот такие летающие штуковины. Я вспомнил техноманта в необычном вингере птицы, виденного мной при нападении на Сциллу. Один из инков небесных, помощник Кассандры. Значит, он уже здесь. Смотрите! Вдалеке над стеной Зигфрида поднялась целая туча черных точек. На их фоне выделялись... Сверкающие серебряные и сапфировые искорки Икаров с огромной скоростью рассекающие воздух. Сомнений не оставалось, к а с т е р не ошибся. Восьмая когорта шла прямо на нас.